Глава 34. С этими словами Наташа скрылась в дверях отеля, а Саджан сел на лавочку, терпеливо дожидаясь подругу. Теперь, когда стены камеры не давили на него, парень ощущал неимоверную легкость во всем теле. Ему казалось, что стоит взмахнуть руками, и можно полететь, как птица. Он бы облетел всю землю и нашел бы свою жену. Что с ней сейчас? Этот вопрос острым мечом полоснул парня по сердцу. Ему было невыносимо больно думать о том, что Аня находится в руках негодяев. Он не смог сдержать стона и уронил голову на грудь, уткнувшись лицом в ладони. Безысходность и беспомощность в данной ситуации просто сводили его с ума. Он не мог никак повлиять на ход событий. Он попытался остановить Анну в аэропорту, но ничего не получилось. Отныне смысл его жизни заключался в том, чтобы найти свою любимую и вырвать ее из рук бандитов. Он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь в обмен на свободу Анны. Как он мог позволить мерзавцам связать себя в своей же квартире и увести жену? Да как он мог продать ее свободу за призрачное обещание сохранения жизни Юрки? Наверняка преступники блефовали. Они не стали бы убивать Аниного брата. Эта мысль давно не давала покоя Саджану причиняя ему неимоверную боль. Нельзя было выполнять требования похитителей. Скрипнув отчаяние зубами, парень застонал, сдерживая рвущееся из груди рыдания. Он винил себя в том, что сейчас и Аня, и Юра в руках негодяев. Саджан дорого бы дал за то, чтобы вернуть время вспять. Он без труда мог разделаться со всеми четырьмя непрошенными гостями. И тут он вспомнил заплаканное лицо Ани и ее слова — Прости, мой родной, но я не могу рисковать жизнью Юры. Прошу тебя, не связывайся с этими негодяями. Если они убьют Юрку, то как мне жить дальше? Сделай так, как они велят. Не сообщай в полицию. Зачем он послушался Анну? Она, как девушка, имела право на эмоции и неадекватные действия. Но он... Как он мог допустить, чтобы его жену похитили? Эти мысли настолько больно ранили парня, что он забылся и взревел ударив со всей силы кулаком по лавке, на которой сидел. — Ты чего это хулиганишь? — услышал он женский голос и очнулся от наваждения. Перед его взором все еще стояла Анна, рвущаяся из цепких лап похитителя. Этот образ сменился другим женским силуэтом, явившим парню женщину в униформе. Судя по всему, она была работницей отеля в сфере обслуживания номеров. — Что, напился и решил скоротать время здесь на лавочке? Без церемона напустилась она на него. И из чего удумал? А ну, вставай сейчас же и убирайся отсюда. Понаехали тут. Никакого спасу от этих приезжих. Совсем Россию загадили. Нет, чтобы вести себя как приличный человек, чтобы все уважали. Так вот, напился, да еще частное имущество ломать собрался. Ты чего это по скамейке-то со всей дури лупишь? Силу девать некуда. Пошел бы поработал, хоть бы толк бы от тебя какой был. «Поднимайся и иди отсюда, а то всех порядочных посетителей отвадишь!» Находясь под впечатлением своей душевных терзаний, Саджан не сразу понял, чего от него хочет эта шумная женщина. Когда же до него дошел смысл ее слов, он не нашел ничего лучшего, как сказать «извините». Но женщина оказалась на редкость назойливой. Она не собиралась так просто сдаваться и вновь ринулась в бой на защиту лавочки. «Что мне твое, извините?» — Сначала Бузу устраивает, а потом прощения просит. Взяли за моду все поломать, а потом невинное лицо состроить. Не получится. — Я не хотел обидеть вас чем-либо, — вежливо произнес парень, глубоко сожалея о том, что заставил эту женщину так понервничать. — Я ожидаю свою подругу, так что не могу идти. Обещаю ничего не ломать. При этом парень попытался изобразить подобие улыбки, которая, по его предположению, Должна была смягчить жесткий норов собеседницы. Надо признаться, что его попытки мирных переговоров увенчались успехом, потому как женщина окинула его менее враждебным взглядом и произнесла. — Ладно, жди свою подружку. Только послушайся совета, сынок. Брось ты пьянку. Она до добра не доводит, поверь. У меня у самой мужик десять лет пил, пока не прогнала его. и теперь и вовсе спился. А ведь начиналось все безобидно. А молодости тоже по чуть-чуть выпивал. А с годами водка стала для него и матерью, и женой, и другом. Хоть ему и было крайне неприятно, что его приняли за алкоголика, Саджан справедливо заметил, что ничего хорошего о нем подумать и нельзя было. Вид у него и правда соответствовал образу пьяницы и тунеядца. Однако он попытался реабилитироваться в глазах собеседницы. «Я вообще-то не пью». А тут друга в армию провожали, вот и ушли в крутой опеке. Ничего, сейчас отмоюсь, отосплюсь и на человека стану похожим. Сам не люблю пьяниц. Ну что поделать, коль уж так получилось? Раз в жизни можно. Смотри, не увлекайся, — напутствовала женщина, удаляясь, видимо, вспомнив о более важном занятии, чем воспитание юных особей мужского пола.